Глава двенадцатая. Толкновение интересов. К моему удивлению, дроу действительно угомонились. Не знаю, что на них так повлияло, но это было мне на руку, ибо на два фронта работать я так и не научилась. Правда, мая я все же решила из поля зрения не выпускать, на всякий случай. В постоянных заботах и сомнениях время до праздника рыжа пролетело незаметно. Да и кулон, подаренный леди Вит, жег руки с каждым днем все сильнее. У меня оставалось не так много времени, а потому, как бы я не хотела исчезнуть из светской жизни Тейриза на пару месяцев, возможности такой у меня не было. Вечер наступил неожиданно. Если честно, со всеми этими приготовлениями и посторонними делами я совсем забегалась. Можно сказать, я едва-едва успела влезть в платье, а меня уже ждали на другом конце города. Пришлось в срочном порядке обзаводиться экипажем и на всех парах мчаться на мероприятие, на котором я просто обязана была появиться. И все-таки я опоздала. Не могу сказать, что опоздание вышло катастрофичным, но неодобрительный взгляд хозяина дома я получила. Впрочем, праздник был не его, а рыжий, и мой однокурсник был совсем не в обиде, ибо знал, как сложно в этом мире быть мной. Привет, принцесса! Я уж было решил, что ты со всеми своими заботами окончательно забыла о любимом друге. Широко улыбнувшись, приветствовал меня виновник торжества. «А тебя забудешь, пожалуй!» – пробурчала я. «Я тоже тебя очень люблю. И люблю любой. Но, может, ты все-таки наденешь на лицо выражение продушнее? А то на меня уже поглядывают с явным намерением дать в морду, чтобы не смело бежать юных и беззащитных леди». Я невольно хмыкнула, показывая свое отношение к его словам. «Беззащитная? Это он сейчас о ком?» Я, конечно, понимаю, что он демон, да еще и берсерк в энном поколении, но это не значит, что я девочка-цветочек. Тем более странно слышать вот такие комплименты на фоне тех сплетен обо мне, что сейчас наводнили столицу. Ладно, Рыж, так и быть. Ради тебя я даже изображу на лице сияющую улыбку. Но раз уж я так страдаю сегодня, хоть опиши в двух словах, кого я тут могу встретить, чем это мне грозит. «Кого встретить?» Казалось, Констант даже растерялся от такой постановки вопроса. «Ну, всех наших. По крайней мере, они приходили, и я их встречал на этом самом месте». Я, понимающе кивнула. Нашими мы называли только сокурсников. Все остальные до этого звания не дотягивали. Маги-боевики всегда слишком тесно завязаны друг на друга. У остальных групп эта связь куда слабее. Но нам, привыкшим всегда и во всем полагаться только друг на друга, «Гораздо комфортнее в кругу однокурсников, чем среди родных». «Помимо них, также в наличии вся алая группировка Айлета», – продолжал Рыж. «Как ты понимаешь, демонов звал не я, а отец. Но от этого их меньше не становится. Ну, помимо них, еще кое-какие светские лица решили почтить нас своим присутствием. А если поточнее...» Если поточнее, то прибыли самые неприятные личности золотой столицы. Среди прочих и герцог Марульский, и он почему-то крайне интересовался одной из лишне приметной пятикурсницей. Выругавшись про себя на трех диалектах, я хмуро посмотрела в сторону открытых дверей больной залы. Ох, чувствую, мне еще не раз придется пожалеть о том, что я натворила на открытии сезона. И что ты ему сказал? что я ему мог сказать. Только то, что еще не видел никого, кто соответствовал бы описанию. Все-таки иногда крайне полезно опаздывать на подобные мероприятия, верно? Рыж заговорщицки подмигнул мне. Он неисправим, даже не знаю, что еще можно сказать. Иногда мне кажется, что боги мне крайне благоволят, раз сводят с такими чудесными людьми. Ясно. То есть от появления в общей зале мне следует воздержаться. Именно, сестренка. Герцог Марульский типчик еще тот, но он вряд ли начнет слоняться по дому демонов-берсерков. В общем, могу посоветовать тебе нашу библиотеку. Место тихое и даже в такие дни невостребованное. Я кивнула, принимая его слова к сведению. Уж расположение комнат в этом доме мне было известно с первого курса, так что как-нибудь не заблужусь. Рыж, ты остальным скажешь? Угу, ты поднимайся, а мы следом подтянемся. Правда, чтобы не привлекать внимания, я думаю, что лучше это сделать незаметно, и по одному. Заодно расскажешь, чем этот так насолил этому мерзкому типу. Я неопределенно пожала плечами. Признаваться в своих ошибках мне не хотелось. Но я слишком хорошо знала своих друзей, чтобы сразу понять, от меня не отстанут. По крайней мере, до тех пор, пока я не признаюсь во всех смертных грехах и несчастьях этого мира. Рыж, странно глянув на меня, все-таки кивнул, не столько признавая мое право на личную жизнь, сколько сообщая о том, что к этому вопросу мы вернемся позже, когда за его спиной будут стоять остальные члены нашей банды. Эх, видимо, от объяснений мне все-таки не отвертеться. Ну и ладно, выкручусь как-нибудь. и в первый же раз. Отвернувшись от одноклассника, я направилась к лестнице, ведущей на второй этаж, к личным покоям хозяев и довольно обширной библиотеки. Собрание книг в городском доме Орши почти не уступало институтскому. Одно время я даже была здесь частой гостей, но потом стремление к самообразованию как-то поутихло, да и команда наша сработалась в достаточной мере, и мне не приходилось из кожи вон лезть, чтобы удержаться на боевом факультете. Решив, что идти парадным коридором все равно, что бросать вызов тем немногим личностям, которые ходят где хотят и как желают, я сразу же свернула за угол. Я уже почти дошла от библиотеки, когда мое внимание привлек свет, льющийся из одной вроде бы нежилой комнаты. Будучи от природы весьма любопытной, я сразу же подкралась поближе к прикрытой двери и заглянула в щель. Ох, правильно любит говорить те, что любопытство сгубило кошку. Едва увидев в комнате отца Рыжа, я заинтересованно прислушалась. Несмотря на то, что граф Орше был в помещении один, Он с кем-то разговаривал, и разговаривал на весьма повышенных тонах. «Довольно! Я же сказал достаточно для того, чтобы вы отстали от меня и моей семьи. Твой род слишком ценен, чтобы мы могли позволить ему угаснуть, Курши. И тебе это прекрасно известно. Мы слишком многих потеряли». Второй голос звучал так, словно тёк. Он обволакивал, лишал воли заставляя интуитивно подчиняться наваждение. вождение. Констант не имеет никакого отношения к древней крови. Моя жена – полукровка. Это не имеет значения. У берсерков первый сын рода наследует чистый дар семьи. Он – первый. Но это все равно, что примерять на внучку марьясы корону. Бессмысленно и глупо. Услышав о бабке, я удивленно приподняла бровь. Интересно, о какой это короне идет речь? Род Лершей никогда не был правящим. Да и, насколько я помню, в Демиании несколько иная форма правления. А больше нигде демонов на троне или рядом с ним не наблюдалось. Любопытно. У Марьясы внучка? И ты молчал все это время? Да ты хоть знаешь, как важна для нас эта информация? Мы были уверены, что линия ее силы прервалась. Когда родилась эта девочка? Ну, до рождения Елисы, верно? Именно поэтому она и не унаследовала способности Силии. Так? Я невольно поежилась. Настолько холодным и одновременно жгучим показался этот голос. В ее внучке лишь четверть нашей крови. Она не могла наследовать активный дар лершей. Вы не хуже меня знаете, как важно в этом деле правильно подобранное влияние новой крови. А в ней слишком много намешалось. Демон-завоеватель, с какими идиотами мне приходится иметь дело?» В сердцах воскликнул голос. Способности этой ветви передаются по прямой женской линии. Смена происходит раз в поколение, то есть приблизительно раз в 50 лет. У Марьясы родился сын, и поэтому о ее линии крови забыли. Как оказалось зря. Мы-то все считали, что Елиса унаследовала дар своей бабки, так как прервался род старшей крови. Неважно, каков процент демонической крови в жилах орши. Маги на это плевать. Конечно, девчонка Марьясы вряд ли сумеет найти общий язык с этой частью своего наследия, но передать его следующему поколению она в состоянии. Именно по этой причине мы не любим выпускать за границы наших земель кого-то из одаренных. Попробуй потом найти, куда и когда уйдет наследие. Мы и так потеряли слишком многих, а при данной политической обстановке каждый стоит на учете. — Все-таки война, — убитым голосом спросил граф Орши. — Она неизбежна. Мы и так слишком много времени провели в мире. Как бы ни пришлось за это расплачиваться кровью наших детей. Я устало прислонилась лбом к прохладной каменной кладке. Внутри все пылало. Я слишком много всего узнала за эти несколько минут, и слишком много вопросов у меня появилось к моей любимой ба. «Я не хочу втягивать в это своего сына», — упрямо повторил граф Орши. «Мы все будем втянуты в это, даже Марьяса. Думаю, если бы Огненная хоть изредка отвечала на мои вызовы, она бы первая примчалась обратно». Я беззвучно усмехнулась. «Ну-ну, видимо, плохо он знает мою ба». У той на первом месте всегда стояла семья, и она скорее пожертвует этим миром, чем мной или отцом. Тем более ради какого-то призрачного шанса вернуть утраченные демонами способности. «Я не Марьяса. Я своего сына вам не отдам. Он не берсерк. У него нет привязки на мир». «Антуан, я не шучу. Война не заставит тебя ждать. Они уже зашевелились». Только за последние полгода мы выловили у себя с десяток лазутчиков. Однажды даже пришлось выцарапывать одного прямо из спальни леди Лирен. Ты все еще считаешь, что при таких талантах они проиграют эту войну? Родрику наставили рога? Мило. Особенно если учесть, что это сделал простой смертный. Хотел бы я посмотреть на его лицо, когда он узнал. Не отвлекайся, Орша. И без тебя нашлось достаточно желающих подразнить быкалой тряпкой. Несколько в этом не сомневаюсь. Глава рода Лерен достаточно нам крови попортил, чтобы его ненавидели все без разбору. Почти на грани слышимости пробормотал отец Рыжа. Но и сделал для нас он немало. Конечно, именно благодаря его усилиям мы потеряли из виду ветвь в старшей крови. Но у него не было намерения нас ослабить. Напротив, этим союзом он хотел окончательно укрепить наше господство в этом мире и на этой земле. Граф Орши лишь покачал головой. Кажется, на эту историю у него был совсем иной взгляд. Невольно отступив на шаг, я отряхнула головой. Мне совсем не хотелось влезать во внутренние проблемы Демиании. Но теперь, после этого разговора, что-то мне подсказывало, что рано или поздно, но они встанут передо мной в полный рост. Стараясь не вслушиваться продолжавшийся спор, Я, попятившись, сделала еще пару шагов в сторону библиотеки. В голове крутились обрывки странных, каких-то неуместных сейчас мыслей. Я одну за другой вспоминала различные недомолвки и уже совершенно иначе складывала из этих цветных стеклышек картину бытия. Пока только своего, но что-то мне подсказывало, что и до мира мы доберемся в ближайшее время. Отчаянно захотелось найти Марья Сулершей, и задать ей пару-тройку вопросов. Но это пока может подождать. Тем более, прежде чем задавать кому-либо подобные вопросы, необходимо узнать хоть часть ответов. Нащупав под платьем теплый кулон, я невольно погладила ровную поверхность камня. А для этого мне прежде не мешало бы обсудить кое-какие вещи с леди Виторией Туманной. О том, что в эту историю может оказаться втянут кто-то еще, я старалась не думать. Точно так же, как и о друзьях, которые вот-вот должны были оказаться в библиотеке. Хотя нет, как раз о последних стоило бы вспомнить и нацепить улыбку пошире, пока меня не поймали с поличным на составление планов весьма опасной направленности. Но об этом мы подумаем позже.